Стелла не ответила и направилась к окну, выходившему на довольно-таки грязный маленький дворик. «Взгляните на это!» — произнесла она безо всякого выражения. «Стены, кирпич, грязь. У нас в Ирландии из окон видны зеленые поля, деревья и небо, а вдали сверкают озера Килларни. А здесь живешь как в тюрьме. Похоже, она забыла, что рядом стоит Фло. Фриц никак не мог понять, что есть вещи важнее денег, такие, как чистый воздух и свежий ветер. Все, о чем он беспокоился, так это о своей чертовой прачечной. Флоа неловко сжала руки, не зная, что сказать. Фрицы всегда казались ей такой счастливой парой. Ох, ладно, Стелла отвернулась. Соломенный матрац для кровати лежит на чердаке, чтобы не отсырел. Я принесу его, а также коврик и еще пару каких-нибудь вещичек. Эти кресла не очень удобные, но с ними... «Я ничего не могу поделать». Фриц иногда спускался сюда в поисках тишины и покоя. «Моя мать хорошо все вымыла, но если вы хотите покрасить помещение, вам придется сделать это самой. Вы сможете въехать сюда к понедельнику». Расставание с Салли казалось Фло ужасным, но когда пришло время прощаться с матерью, Фло почувствовала в сердце холод. Мать никогда не поступала так, как Марта, но Фло даже представить себе не могла что в ней столько жестокости. Лишить свою дочь любимого ребенка, лишь бы не допустить даже возможности скандала. Когда Фло уходила из дома, Альберт Колквит еще не вернулся. «Передай, что я всегда относилась к нему с симпатией, мама», — сказала она. «Скажи ему, что он самый лучший жилец в мире, и я никогда не забуду его». Она понимала, что напротив с побелевшим лицом стоит Марта еще не оправившаяся после их вчерашней ссоры. Но Фло не обращала на нее внимания. Мать с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Ради бога, дорогая, можно подумать, что ноги твоей больше не будет на Бурнет-стрит. Ты сама скажешь Альберту все, что захочешь, в следующий раз, когда увидишь его». «Пока, мам, пока, Сал!» Фло перебросила через плечо узел со своими пожитками, как настоящая морячка. Она пыталась выдавить из себя хоть какие-то слова в адрес Марты, но губы отказывались ей повиноваться, поэтому она повернулась и молча ушла. Первые месяцы жизни на площади Уильяма прошли прекрасно. Вероятно, отдолжением, которое имела в виду Стелла, было то, чтобы Фло присматривала за маленькими фрицами. Впрочем, Бен и Гарри маленькими уже не считались. Им исполнилось, соответственно, тринадцать и четырнадцать. Они уже были ростом с Фло. Дети вторглись в ее квартиру в первый же вечер, как она там поселилась. «Вы будете жить с нами?» «Вы знали нашего отца?» «Вы почитаете нам книгу, Фло». «Вы умеете играть в покер на раздевание?» требовательно спросил Бен. «Ответ на каждый вопрос — да». Фло улыбнулась. «Да, да, да». — Садитесь ко мне на колени. Как тебя зовут? — И я почитаю тебе книгу. Меня зовут Эйлин. — Ну, садись же, Эйлин. С этого вечера Фло едва успевала выпить чаю, как по бетонным ступенькам шумно спускались дети. К вечеру мать Стеллы, миссис МакДонагал, смертельно уставала от своих чересчур бойких внучек-внучат. Она была замкнутой застенчивой женщиной со сморщенным несчастливым лицом. По словам Стеллы, она еще сильнее своей дочери скучала по Ирландии, по ее открытым широким просторам, и не могла дождаться возвращения. Да она просто столбенеет во время воздушных налетов, не спускается с нами в убежище, а залезает под кровать и сидит там, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги.